Глава 9. Какое-то время Маруся стояла, глядя на дымившуюся, как на поле битвы, реку, все еще надеясь, что в клубившемся тумане увидит хотя бы очертания дома или людей, но утренний туман, как ему и положено, таял слишком быстро, и когда сквозь его слои проступил в пологий противоположный берег, она окончательно поняла, что надеяться больше не на что. Все кончено. И никогда уже впредь ей не оказаться более в том месте – о котором она мечтала с детства, и никогда не увидеть ей более того, кто воплотил все ее мечты. Впрочем, понимание последнего пришло к ней только сейчас, и Маруся упала лицом в черничник, горько плача и пачкая лиловыми потеками лицо. Вырин же снова куда-то исчез, но, вероятно, бегал неподалеку, потому что сквозь слезы Маруся слышала какое-то его непонятное ворчание. Отплакавшись, И бесполезно долго покричав пса, она полезла вверх, потеряла окончательно порвавшуюся босоножку, и нервным движением сбросив вторую, тоскливо побрела домой, не обращая внимания на иглы и сучки. Какая-то ранняя бабка, встретившаяся ей уже у самого моста через ящеру, взглянув на нее, поспешно закрестилась и как-то судорожно подобрав подол, быстро юркнула за мост. Маруся невольно усмехнулась. Бабка наверняка приняла ее за одну из тех самых шишик, что живут на опушках и играют свадьбы, в то время, когда на проезжих дорогах поднимаются столбики пыли. Действительно, Маруся, шлепающая босиком в порванном платье и с распухшим лицом с сплошь покрытым фиолетовыми пятнами, была похожа на обманчивого и выморочного духа полужья. Но ей было все равно. И жалела она лишь о том, что не успела или не догадалась взять оттуда хотя бы что-то, хотя бы ветку сирени, Мысль об реальности всего происходящего даже не приходила ей в голову, и первое время лишь одно причиняло боль — чувство вечной и невосполнимой утраты. В комнате она зачем-то стала лихорадочно рыться в старых ксерах английского текста, нашла уже переведенный роман и то место, где сэр Эндрю скрывается от своих преследователей в развальных форумах. Ей почему-то казалось, что там можно будет найти даже не разгадку, ничего загадочного в случившемся теперь Маруси не видела, а способ восстановить, вернуть ушедшее. Вишневый плащ стал почти черным в тени двух пиней и еще ярче выделялся на белом сахаре расколотого мрамора. Нет, никакой подсказки не было. И серые листы ксерокса были так далеки от живого дыхания дома на острове, что Маруся даже сплюнула от неожиданной примеси горечи во рту. Весь день она безутешно корила себя за то, что зашла туда, куда заходить не следовало, и сама уничтожила сказку. Это было даже смешно. На подобных поступках построена едва ли не четверть мировой литературы, начиная от мифа о психеи и заканчивая Адлером. Ханс Гюнтер Адлер, малоизвестный в России послевоенный австрийский писатель, узник Асвенцема, прославившийся своей повестью путешествия. Она справедливо наказана и только а двое других. Она была так печальна, а он растерян, даже, кажется, испуган. Да, именно испуган. Маруся задумалась. Понятно, что парень оказался там приблизительно в такой же ситуации, что и она сама, и не имел отношения к тайне. К тому же он еще явно совсем не понимал, о чем там говорилось. Современный, типичный менеджер. Но как жаль, что женщину было так плохо видно, только седые волосы и дивная пластика. Ах, если бы она видела ее лицо, то можно было бы взять старые журналы из тех, что не уволок в неизвестном направлении Вырин, и посмотреть, ибо там помещалось немало фотографий последних или предпоследних владельцев усадеб. Маруся как-то инстинктивно схватилась за журналы, но на пятом вдруг вспомнила, что обнаруженная ею пара сидела совсем в другом антураже, холодном и современном. А что было на женщине? Джинсы и футболку с надписью по плечу «Триатлон» на парне Маруся помнила точно. Но женщина, на ней было платье. И именно платье, цельное, даже цельнокроенное. Однако фасон было никак не вспомнить. А ведь Маруся, с детства увлекавшаяся стариной, казалось, что по женскому платью она могла с точностью плюс-минус пять лет определить эпоху вплоть до начала XVIII века. Итак, что же теперь искать, мужчину или женщину? А в том, что теперь надо искать не место, а человека, Маруся не сомневалась. Места неверны, они меняются, обманывают, оборачиваются совсем другим, и любой знает, как завернув в какое-нибудь старое знакомое место в непривычное время года, человек поначалу обычно пребывает в полной растерянности, не узнавая, казалось бы, прекрасно известного окружения. И к тому же место открывается не всякому. А человека можно искать и найти. И тогда останется только дождаться вырена. Ночь Маруся спала плохо, и ей снилась река с настолько отлогими берегами, что разбушевавшийся ветер гнал сразу две волны, нагонную и отбивную, отчего река гневно вскипала и металась. Как следует, она заснула только под утро и разбудила ее уже очень поздно, осторожное царапание под дверью. Явился полуношник. Ну, заходи, заходи. Морда вырена, несмотря на выговор, излучала лукавство и довольство. Он лизался, ласкался и всячески выражал свою любовь «Ладно, верю, верю, а сейчас поешь и пойдем-ка погуляем еще, а?» Маруся твердо исповедовала то, что собака прекрасно считывает не только и не столько интонацию и слова, сколько, главным образом, внутренний посыл, который человек иногда и сам еще до конца порой не осознал. Надо только не бояться своих тайных стремлений и доверять себе, как, впрочем, и всему остальному в природе» а потому, сама еще не совсем разобравшись в своих намерениях и догадках, она переложила это на вырина, то есть, по ее мнению, на природу или судьбу. Вырин долго ворчал, облизывал белесые усы, изображал тяжелую сытость после еды и даже демонстративно залез на кровать, но когда Маруся беззаботно посвистывая стала одеваться, не выдержал и потрусил впереди. Как она и ожидала, пес пошел на север, Но не на северо-запад, на что она втайне надеялась, а прямо вдоль шоссе. Они прошли уже и то поле, куда Маруся сворачивала, когда пыталась заклинаниями найти дом с Артемом Николаевичем. И тут ей снова припомнился, совсем было забытой среди всех этих новых событий чудаковатый профессор. Такие люди кладезь всяческих историй. И в ее поисках это вполне изгодится. К тому же он сам приглашал ее поговорить о сирене и вырене и попить чайку. Только вот где его искать? Маруся, несмотря на всю свою явную склонность к слезам и восторгам, была тем человеком, под легкой, мягкой, увлекающейся внешней стороной которого прятались упорство, воля и недюжинная вера в собственные силы. Все эти качества в полной мере проявились для окружающих именно тогда, когда она решительно бросила Питер и поселилась в Беково. О подобном в ее кругу негламурных и малоизвестных переводчиков, редакторов, журналистов, институтских преподов Говорилось в последние годы немало. Жизнь в мегаполисе, почти потерявшем прелесть трех столетий и ставшем вместо изысканного гряза или рекламным баннером, давно противила многим. Да и ради чего, собственно, было теперь в нем оставаться, чтобы дышать смогом и солью, ежедневно сталкиваться с хамством снизу и сверху, видеть, как всеми этими бездушными денежными мешками уродуются места, где ты вырос. Но, как это всегда и везде бывает, говорили об этом многие, А Маруся взяла и сделала. И пусть оставшиеся оправдывались ее одиночеством, бездетностью, спецификой работы, она уехала и жила с наслаждением. И Петербург с той поры полюбила совсем иной любовью. Поэтому-то, поспевая сейчас за выреном по раскаленному тракту, она даже не сомневалась в том, что найдет профессора. Надо для начала просто зайти в музей и поинтересоваться необычным старичком – Он наверняка наследил уже и там, такие всегда общительны и не оставляет без своего внимания ни одного маломальски интересного места в округе. Холм уже виднелся впереди в горячем мареве, но Вырин, до этого трусивший весьма уверенный и резво, вдруг принялся дурить, нырять в придорожные кусты, вопросительно оборачиваться и вообще всем своим видом выражать неуверенность и опаску. «Что, — Что, напакосничал где-нибудь тут, — догадалась Маруся? Отправил на тот свет пару несушек, а теперь стыдно. Вырин съежился, поджал хвост и закрутил виноватым осластым задом. Ясно. И очень плохо, между прочим. Сделав соответствующее внушение, от которого ее внутренне душил смех, Маруся все же расстроилась. Теперь, пока пес не забудет своего собачьего греха, для него будет существовать граница. И свободы в его выборе, а значит в ее поисках, не будет. Впрочем, собачья вина недолго, а сегодня, раз уж они добрались до музея, надо использовать и этот шанс. Маруся приказала вырину лечь внизу в тени кустов, а сама поднялась на холм и у первой же девушки спросила, не встречала ли она поблизости такого старичка лесовичка а на самом деле профессора гуманитария, встретившегося ей в лесу и пригласившего попить чаю, но вот только забывшего, видимо, по старости сообщить адрес. Девушка посмотрела на Марусю как-то странно, не то обиженно, не то испуганно, но позвала тетку постарше, успев что-то прошептать ей на ухо. И тетка вдруг стала разговаривать с Марусей как с больной, осторожно, недоверчиво, а потом все-таки попросила описать старичка поподробнее: Ну, знаете, такой маленький, коренастый, седой, брови кустистые, и нос луковкой, эрудит. рудит. Тетка подавила усмешку и призналась, что поблизости никого такого не знает, но посоветовала Марусе отправиться к бывшему директору музея, который тут знает всех и вся, и попытаться узнать что-либо у него. Поскольку уж если не знает он, то все это Марусе просто привиделось. Идти надо было на ту сторону, за церковь, сегодня пустую и молчаливую. Маруся решила сначала сама окунуться и искупать Вырина, но мерзавец опять куда-то удрал. Она спокойно относилась к куриным подвигам, считая их вполне естественными, но вырен был сейчас нужен ей чистым и свободным, и уж никак не усугубляющим свою вину. Маруся медленно пошла по пыльной, заросшей ромашкой улочке, без труда нашла дом, каким-то непонятным образом отличавшийся от остальных домов, ибо, как подумала Маруся, если к домам применимо такое понятие, как одухотворенность, то это был именно тот случай. На крыльце ее встретила другая пожилая женщина, И, извинившись, сказала, что Севсевыч сейчас занят. У него гость, но если она подождет вон там, на верандочке, и выпьет холодного домашнего кваску, то он скоро освободится и обязательно ей поможет. Марусе так понравился дом, что она с радостью согласилась подождать и устроилась на щегольской, но удобной лавке у стены. Нагретый воздух лениво плавал повсюду, особенно сгущаясь вокруг балясин и высоких богряных цветов полисадника. Огненный петух лениво рылся в пыли, цветом и шпорами напоминая рыцаря в палестинских пустынях. Но в целом над домом и улочкой царила такая тишина, что на ум невольно приходил вечный золотой русский сон былинной страны и литературы, всепоглощающий, ничем не победимый сон, истинное подобие смерти. И Маруся невольно поддалась его обаянию. Прислонившись головой к сладко пахнущим смолой и лесным медом доскам, Она задремала, и в эту ее легкую прозрачную дрему неожиданно стали вплетаться странные голоса, говорившие странные вещи. Видите ли, основа гуманности – это быт. Да, быт, то есть дом, язык, родина. Быт был одухотворенный гуманин, потому что именно в нем человек существует, и он самое первое, самое естественное проявление человеческого. А они начали разрушать его всяческими техническими усовершенствованиями еще до коммунистов. Ну а позвольте, вы что, отрицаете прогресс, цивилизацию, приносимые ею удобства, и призываете сидеть при лучине, что ли? Увы, нынешняя цивилизация приносит быть лишь видимой, технический, так сказать, автоматизированный. Автоматизированный быть лишен гуманности. Это ее эрзац, в нем нет неба, соответственно, и человека нет. Помните, мне мало надо, краюшку хлеба и каплю молока, да это небо, да эти облака. Программное стихотворение Велимира Хлебникова. Нет, не помню, то есть не знаю. Но все же вы как-то ловко увели меня не туда. Это вы о деньгах? Нет, деньги не главное, хотя получить их, конечно же, все-таки хотелось бы. Что же касается главного, честно говоря, мне трудно даже сформулировать словом. Вы верите в морок, в потусторонние? Ах, нет, не то. В общем, знаете, в журналах и по ТВ утверждают, что есть на Земле такие места, где люди исчезают во времени перемещаются в пространстве, ну и так далее. Как же, знаю. Вот на Псковщине, неподалеку от нашей границы, есть местечко, всего километра полтора, вражек. А смотришь, человека три дня нет. Потом вдруг, как ни в чем не бывало, явится и либо про сражение с поляками, либо про курганы нас скажет всякого, или же уверяет, что заблудился всего-то минут на пятнадцать и со своими часами в руках доказывает, «Уж и корреспонденты приезжали, и...» «А здесь, у вас, поблизости, нет ничего подобного?» Последовала длинная пауза, во время которой Маруся ощутила сильное желание очнуться, но, как это бывает обычно во снах, ресницы ее никак не хотели размыкаться, а, может быть, она вновь просто боялась спугнуть то, что и сама искала в реальности. «У нас-то?» «Да нет, ничего такого не замечено. Повешенный один бродит...» — речь снова идет о Рылееве. — А так ничего. — Да вы про какое у нас говорите-то? С той или с этой стороны реки? — Наверное, с этой. — как-то несколько неуверенно ответил мужской голос. — А, где повешены? Ну, с этой, конечно, всякое может быть. Места нездоровые, Питером сильно подпорчены. А что, видели что-то? — Шубу вашу видел. — Так она на дело там оставлена. Кстати, вот вам ваши денежки, не переживайте, и спасибо при огромное. А зачем вы меня туда завели и бросили? — Я? — Господь с вами, я вам в благодарность экскурсию по полной программе по другим берегам, а вы бросили. А потом, смотрю, устал человек, прикорнул, да заснул, что-то мы мешать. Село близко, не заблудится, ну и ушел, у меня и другие посетители имеются. А вы разве испугались? Что ж, видимо, прав был покойный Иван Александрович. Ежели вера в призраки и пропала, то осадочек-то от страха и тоски остался, остался. Эки типический случай. Хорошо, хорошо, прав. А собаки дикие тут водятся? У нас батюшку не Австралия, чтобы диким-то водиться. А в деревнях все дикие, поскольку сами себе корм промышляют. Тогда последний вопрос. Какие-нибудь очень-очень богатые дамы тут живут поблизости? — Что ж таким дамам делать в наших краях, где болотина, да сплошные дачники? — Ну, из прихоти, может быть. — Из прихоти? — Плохо вы таких дам знаете. — Да и плохо, их прихоти кончаются, да Вот помню, одна московская баронька, однако о заключениях московской дамы Маруся уже не узнала, поскольку окончательно провалилась в тягучий летний сон и не услышала, как хозяин тихо выпроводил гостя, Охраняя его от разволновавшегося петуха, как затем пожилая женщина указала ему на спящую Марусю, и как они улыбнулись, переглянувшись, и оставили ее спать, прикрыв вышитой старомодной гладью накидкой. И снились Марусе детские сны, волшебная сторона, где всякое дерево превращается в великана, куст в разбойника, копны сена свободно разгуливает популю, но нет там ни зла, ни хлопот, ни печали. Проснулась Маруся от не того же петуха на закате, совсем слепившего глаза своим пламенем, и пришла в ужас проспать полдня на чужой террасе. Она осторожно постучалась, и вышедшая женщина действительно подала ей сначала холодного квасу, а потом сказала, что хозяин давно ушел в музей, так как приехала делегация из Овстуга и вернется теперь не раньше полуночи. Вы в другой раз приходите, он всегда гостям рад. А вы... Рискнула вдруг Маруся, может, вы знаете тут такого старичка с носиком-луковкой, наверняка какой-нибудь университетский на пенсии, он еще по лесу любит гулять и красных девушек пугать, закончила рассмеявшись женщина. Эх, старый греховодник, а! Она вытерла набежавшие от смеха слезинки, так это вы о нем пришли узнать. Нет, милая, не знаю, а муж знает, наверняка знает, так что вы и вправду приходите еще, да вот хоть завтра, хорошо? Морося уехала, не словно хлебавшего с последним автобусом, так и не дождавшись Вырина, который, как ей вдруг показалось, хочет непременно сцапать того самого рыжего петуха, для чего и сидит мерзавец где-нибудь в засаде, наплевав на хозяйку. И она решила завтра же предупредить хозяев, а до тех пор попытаться разобраться в происходящем, тщательно разложив на разные полочки явь и сны.